Рэймонд Чандлер. Выстрел у Сирано. Тед Малверн любил дождь. Он любил его шум, его запах. Тед вышел из своего автомобиля и некоторое время стоял у бокового входа в карандалет Поднятый воротник голубого замшевого пальто щекотал уши. Руки Малверн держал в карманах. Из угла рта свисала сигарета. Он прошел мимо парикмахерской, аптеки и парфюмерного киоска с рядами разноцветных флаконов, выстроенными как оркестр в финале мюзикла на Бродвее. Тед Мардерн обогнул колонну с золотыми прожилками и вошёл в лифт. Привет, Альберт. Отличный дождь. Девятый. Встроенный усталый юноша светло-синей серебряной форме и белых перчатках Закрыл дверь и воскликнул. «Господи! Неужели вы думаете, мистер Малверн, что я не знаю вашего этажа?» Парень поднял кабину на девятый этаж, не глядя на сигнальный указатель. Открыл осторожно двери, затем неожиданно прислонился к стене и закрыл глаза. Малверн задержался в дверях и бросил на лифтера быстрый взгляд блестящих карих глаз. «В чем дело, Альберт? Заболел?» На лице юноши появилась слабая улыбка. «Вторую смену работаю. Корки приболел, у него вскочил фурункул. Наверное, это у меня от слабого завтрака». Высокий кореглазый мужчина вытащил из кармана скомканную бумажку и сунул парню под нос. Глаза Альберта расширились, и он рывком оторвался от стены. «Мистер Малверн, я не имел в виду...» «Брось, Альберт, что такое пятерка, если мы приятели?» «Лучше купи себе что-нибудь поесть...» Тед Малверн вышел из лифта и направился по коридору. «Мальчишка!» — прошептал он. Неожиданно из-за угла выскочил человек и чуть не сбил его с ног. Бегущий мужчина... Запрыгнул в лифт и закричал «Быстрее! Вниз!» Малверн успел заметить под низко надвинутой мокрой шляпой белое лицо, близко посаженные черные глаза. В пустых глазах застыл странный взгляд, который он не раз встречал у сильно обкуренных наркоманов. Лифт камнем упал вниз. Малверн долго смотрел на место, где только что стояла кабина, Затем повернул за угол. В открытой двери девятьсот четырнадцатого номера лежала девушка в роскошной пижаме стального цвета. Она лежала на боку, положив щеку на ковровую дорожку. Густые белокурые волосы были завиты с такой тщательностью, что ни один волосок не выбился из прически. У Теда сложилось впечатление, что это молодая очень хорошенькая женщина жива он потрогал еще теплую щеку аккуратно приподнял волосы и посмотрел на ушиб оглушили прошептал тэдмалэрн и поджал губы мужчина подхватил девушку пронес ее через маленькую прихожую и положил на большой велюровый диван стоящий рядом с газовым камином блондинка лежала неподвижно не открывая глаз. Под макияжем начал проступать синюшный оттенок. Малверн закрыл входную дверь, оглядел номер, затем вернулся в прихожую, поднял с пола семизарядный автоматический пистолет 22-го калибра с костяной ручкой, который тускло мерцал на фоне плинтуса. Понюхал дуло, сунул в карман и вернулся к девушке. Вытащив из внутреннего кармана большую серебряную фляжку и открутив крышку, Малверн открыл рот незнакомки и влил немного виски между маленькими белыми зубами. Девушка закашлялась, ее голова сорвалась с руки Теда, а голубые, глубокие, с красноватым оттенком глаза чуть раскрылись. Тед Малверн закурил сигарету и принялся наблюдать за блондинкой она пошевелилась и через некоторое время прошептала мне пон понравилосьились ваши виски можно еще немного тед нашел в ванной стакан налил виски девушка очень медленно села дотронулась до головы и застонала взяла стакан и опрокинула в себя виски над тренированным движением кисти хорошие виски Заметила она. «Кто вы?» Блондинка говорила низким, мягким голосом, который понравился Малверну. Он ответил. «Тед Малверн, я живу в 937-м». «Я...» У меня, наверное, закружилась голова. «Ага. Вас оглушили, ангел». Его блестящие глаза... Внимательно следили за пострадавшей. В углах губ появилась улыбка. Глаза девушки расширились, и их заволокла защитная пелена. "Я видел того человека", объяснил Малберн. "У него был вид парня, который по уши нанюхался кокаина. Кстати, вот ваш пистолет", он протянул оружие. "Наверное, мне следовало бы «Придумать какую-нибудь постельную историю», — медленно произнесла блондинка. «Только не для меня. Если бы попали в переделку, я мог бы помочь. Все зависело бы от обстоятельств». «Каких обстоятельств?» — резко и холодно переспросила девушка. «Ну, например, от того, в какую игру вы играете». — мягко ответил Тед. Он вытащил обойму и взглянул на верхний патрон. — Медно-никелевый. Я смотрю, вы разбираетесь в оружии, ангел. — Почему вы называете меня ангелом? — Я не знаю, как вас зовут. Тед Малерн улыбнулся, подошел к столу стоящему у окна и положил пистолет. На столе стояла кожаная рамка с двумя фотографиями. Тед случайно скользнул по ним взглядом, и тут его глаза сузились. Он смотрел на очаровательную смуглую женщину и худощавого мужчину со светлыми волосами и холодными глазами. Высокий, тугой воротничок, широкий галстук и узкие лацканы говорили, что снимок сделан много лет назад. Внимание Теда малверна привлек мужчина. «Я Джин Адриан», — раздался голос за спиной. «Я выступаю в Сирано». «Я неплохо знаю, Бенни Сирано». Малверон продолжал разглядывать фотографию. «Ваши родители?» Он повернулся и взглянул на Джин Адриан. Девушка медленно подняла голову. В бездонных головых глазах мелькнуло что-то похожее на страх. «Да, они давно умерли», — ответила она печально. «Следующий вопрос». Он быстро вернулся к дивану и оказался перед блондинкой. «Окей, не без ехидства», — согласился Малверн. «Да, я любопытен». — Ну и что? — Это мой город. Мой отец, старик Маркус Малверн, друг народа, правил здесь. — Это мой отель. Я владею частью акций Тот, нанюхавшийся тип, показался мне настоящим убийцей. Почему бы мне и не захотелось помочь? Блондинка лениво взглянула на него. — Мне все еще нравятся ваши виски. «Можно?» «Пейте из горлышка, ангел!» «Так оно быстрее попадет внутрь!» Фыркнул Тед Малверн. Девушка неожиданно вскочила, ее лицо слегка побледнело. «Вы говорите со мной, как с мошенницей!» Почти вскричала Джин Адриан. «Ладно, если хотите, я расскажу». Моему другу-боксеру несколько раз угрожали. Они хотят, чтобы он проиграл бой. На этот раз попытались заставить его лечь через меня. Удовлетворены хоть немного. Мауэрн взял со стула шляпу и потушил в пепельнице окурок. Он спокойно кивнул и сказал слегка изменившимся голосом. «Извините». Тед направился к двери. Когда он прошел полкомнаты, за спиной раздался хохоток у вас ужасный характер и вы забыли фляжку негромко проговорила джин маэрон вернулся взял фляжку затем внезапно нагнулся приподнял подбородок джин адриан и поцеловал в губы идите к черту ангел вы мне нравитесь тихо произнес он Тед Малверн вышел из номера. Девушка дотронулась пальцем до губ и медленно их потерла. На ее лице появилась робкая улыбка.